Безымянный день. Стихи шестидесятых-семидесятых. А у меня всего одна картина в рамке побеленной. Июньский день, и сад зеленый в квадрате моего окна, и дуба тень, и дома тыл, забор, а ниже, где художник поставить подпись позабыл, а омытый ливнем подорожник. Не ждать ни переправы, ни улова, ни окрика, ни шороха, ни зова У леса, у глухого перелеска, средь синевы и тишины, и плеска На берегу колени к подбородку, сидеть, следя недвижимую лодку И слушая полуденные речи реки, не прерывая, не переча Жить на свете, что может быть проще, И в июньской полуденной роще Меж стволами бродить и бродить, И беседу утративши нить, Все брести, не заметив молчание, В сонной роще, где вечно качание И поскрипывание ствола, И на землю стекает смола. Где-то тут, в пространстве белом, Всех нас временем смывает, Даже тех, кто занят делом, Кровлю прочную свивает И бесшумно переходит Всяк в иное измерение, Как бесшумно происходит Тихой влаги, испарение, Слух, не тронув, самый чуткий, Незаметно и невнятно, Как смещаются за сутки Эти солнечные пятна. Где ты в снах своих и бдений, Беспредельности пространства, Только видимость, владение, обладание? постоянство не спугни не спугни подходи осторожно даже если собою владеть невозможно когда маленький ангел на белых крылах вот еще один взмах и еще один взмах К нам слетает с небес И садится меж нами, прикоснувшись к земле Неземными крылами Я слежу за случившимся Веки смежив Чем желая досели, и чем ты был жив И моя, и твоя В мире сём принадлежность все неважно, когда есть безмерная нежность Мы не снегом Небесные осыпаны пылью Назови это сном, назови это былью Я могу белых крыльев Рукою коснуться Надо только пристать. Надо только проснуться, надо сделать лишь шаг, различимый и внятный в этой снежной ночи на земле необъятной. Дней разноликих вьется череда, приходит срок, пустеют города улыбок, встреч и долгих разговоров, согласие тихого и молчаливых взоров. Но я земли не уступлю ни пяди, В том нежилом и опустевшем граде. И не сожгу его, и не разрушу, И ничего, что было, не нарушу. Он будет мною, охраняем свято. Я помню краски каждого заката. Я буду приходить туда в мечтах, Распугивая оголтелых птах За долгий срок привыкших к запустению. И наклоняясь к каждому растению, Касаться лепестков знакомых крах. И медленно вдыхать забытый запах. Нас годы предают, нас годы предают, Нас юность предает, которой нету краши, И птицы, и ручьи весенним днем поют. Не нашу благодать, парение не наше, Лети же юность прочь, я не коснусь крыла, И не попомню зла за то, что улетела. Спасибо, что была, спасибо, что вольна, И улетела прочь из моего предела. И я учусь любить без крика подожди, Хоть уходящим вслед с отчаянием гляжу, я. И я учусь любить весенние дожди, что нынче воду льют на мельницу чужую. Почему не уходишь, когда отпускают на волю? Почему не летишь, коли отперты все врата? Почему не идешь по холмам и по чистому полю, Из горы, что полога, и на гору, ту, что крута? Почему не летишь? Пахнет ветром и мятой свобода, Позолочен лучами небесного купола край. Время воли пришло, время вольности, время исхода. И любую тропу из лежащих у ног выбираю. Отчего же ты медлишь, Дверной щекол доиграя? Отчего же ты гладишь Постылый настенный узор? И совсем не глядишь На сияние небесного края, На привольной дали, На цепи неведомых гор? Я вхожу в это озеро, Воды Калыши. И колышется в озере старая крыша, И колышется дым, что над крышей струится, И колышутся в памяти взоры и лица, И плывут в моей памяти взоры и лики, Как плывут в этом озере светлые блики. Все покойно и мирно, и вольному воля, Разбредайтесь по свету, у всех своя доля, Разбредайтесь по свету, кочуйте, живите, Не нужны никакие обеты и нити. Пусть уйдете, что каните глухо, без срока, Все, что дорого, в памяти, прочно, глубоко. И все же уговор жестокий, не оглянуться на истоки, На трубку, смятую, пятою, на прошлое, на прожитое, на прежний сад. На прежний дом, на преданный огню садом, Не поглядеть в немой печали, Чтоб ангелы не осерчали. Когда все те, что в вечность канут, Во след глядят и руки тянут, С тоской по имени зовут. И можно ли найти приют, покой, Уйдя к иным просторам И не простившись даже взором. Жизнь побалует немного, я хочу и дальше так, Чтоб светла была дорога, чтоб незыблем была очаг, Где желанная любима, где душа легко парит, Где под окнами рябина чудным пламенем горит. Эпиграф от жажды, умирая над ручьем, Франсуа Вион. Научи меня простому, дома радоваться дому, Средь полей любить простор И тропу, какой ведома, По низинам, в гору, с гор. Но кого прошу, Ведь каждый может статься Так же стражден. Что ж прошу я И о чем, если Ближний мой от жажды Умирает над ручьем? Казалось бы, все мечено, Опознано, открыто, Сто раз лучом просвечено, Сто раз дождем промыто, И все же капля вешняя, И луч, и лист случайный, Как племена нездешние, Владеют речью тайной, И друг всем сердцем преданный, Давнишний и привычный, Планеты неизведанный, Жилец иноязычный. Какое странное желание! цветка любого знать название, Знать имя птицы, что поет, Как будто бы такое знание Постичь поможет мироздание И назначение твое. Не все ли равно полынь или мята на той тропе ногой Примята? Не все ли равно? В одном лишь суть, как сберегаем То, что свято, когда с заката До заката незримый совершаем Путь? Не все ли равно Гвоздика, льнянка Растут в пыли у полустанка, Где твой состав прогромыхал? В одном лишь суть, с лицаль с изнанки, увиден мир, где полустанки, Гвоздики и полоски шпал. Не все и равно, и все же, все же прозрачен мир и не безбожен, и путь не безнадежен твой, коль над тобой сень сережек и травы вдоль твоих дорожек зовутся мятлик луговой. О, разнотравья, разноцветия, Лови их солнечную сетью Или дождевой, богат улов. А я ловлю их в сети слов, И потому неуловимы они и проплывают мимо, И снова сеть моя пуста, В ней ни травинки, ни листа. А я хотела, чтоб и в стужу Кружило все, что нынче кружит, Чтобы навеки был со мной Меня пленивший миг земной, Чтобы июньский луч небесный, Запутавшись в сети словесный, Светил горячий и негасим Глухую пору долгих зим, Чтоб все, что нынче зримо, зряче, Что нынче и поет, и плачет, А завтра порастет быльем, Осталось жить в стихе моем. Живут неведомо куда по небу облака. Какое благо иногда на час издалека. И знать, что времени у нас избыток, как небес. Бездонен светлого запас, а черного в бред. А вместо благодати намек на благодать, На все, чем вряд ли смертный, способен обладать. О скольких за собою увлек еще до нас, Тот лик неразличимый, Тот еле слышный глаз, Тот тихий, бестелесный, мятежных душ, ловец, Куда незримый пастырь, ведешь своих овец, в какие горы, долы, в какую даль и высь, Явись, хоть и на мгновение. Откликнись, отзовись, Но голос твой невнятен. Влеки же нас, влеки, Хоть знаю, и над бездной Ты не подашь руки, Хоть знаю, только этот Почти неслышный глаз Единственная радость, Какая есть у нас. Тлело, вспыхивала, гасла, Подливали снова масло, полыхало пламя вновь, Полыхают в душах властно гнев и вера, и любовь. На просторах ветра дуют, тут погасят, Там раздует, дует пламя теребя, И живут сердца, враждуя, негодуя и любя. Боже правый, сколько пыла израсходовано было И во благо, и во зло, и давно зала остыла, Ветром пепел унесло. Время скрыло в домовину, и о том уж нет помину, Но не дремлют бог и бес. Снова свет сошелся к лину, снова пламя до небес. Погляди-ка, мой болезный, колыбель висит над бездной, И качают все ветра люльку с ночи до утра. И зачем, живя над краем, Со своей судьбой играем, И добротный строим дом, И рожаем в доме том, И цветет над легкой зыбкой Материнская улыбка, Сполз с поверхности земной Край пеленки кружевной. К юной деве, пан влеком Страстью, что страшнее гнева, Он бежал за ней, но дело Обернулась тростником, сделал дудочку себе, Точно лай его рыдание, и за это обладание Благодарен будь судьбе, можешь ты в ладонях сжать Тростниковой дудки тела, ты вздохнул, она запела, Это ли не благодать, ты вздохнул, она поет, Как холмами и долины, бродишь ты в тоске звериной Дни и ночи напролет. Куда бежать? Как быть? О, Боже! Бушует влажная листва, И лишь не помнящих родства Соседство с ней не тревожит. Ее разброд, метание, дрожь шелестения, шелестенье, шелестенье. Ты помнишь? Помнишь? Сном и бдением ты связан с прошлым, Не уйдешь. Ты помнишь? Помню. Отпусти. Не причитай. Не плачь над ухом. Хочу туда, где тесно, глухо, темно, Как в люльке, как в горсти. Где не небеснуются ветра, Душа не бродит лунатично. А мирно спит, как спят обычно Под шорох левню в пять утра. Ходи осторожно, даже если собой владеть невозможно, Когда маленький ангел на велок Вот еще один зма, еще один зма, К нам слетает с небес и садится нежна Прикоснувшись к земле, Неземными крылами, Я слежу за случился. Чем жила я до сели, чем был ты жив. И твоя, и моя мирисьембры надлежность. Все неважно, когда есть безмерно нежно. Мы не снегом, небесной, а снитыми Назови это сном, назови это былью. Я могу белых крыльев рукой коснуть. Надо только пристать, надо только проснуться, Надо сделать лишь шаг различимый дня. В этой снежной ночи на земле необъятное Ты куда? Не пойму, хоть убей. Голос твой все слабей и слабей. Ты куда? На Кудыкину гору, Белоснежно гонять голубей. Ты живи на земле, не робей. На земле хорошо в эту пору. Нынче осень, а скоро зима. Той зимой ты помнишь сама Снег валил на деревья и крышу. На деревья, дорогу, дома. Мы с тобой сходили с ума, помнишь? Да, но едва тебя слышу. Телячьи нежности, позор все эти нежности телячьи, все эти выходки ребячьи, от умиления влажный взор. Спешу на звук твоих шагов, лечу к тебе и поневоле смеюсь от счастья. Не смешно ли так выходить из берегов? Неужто столь необорим порыв в разумном человеке? Но не стыдились чувства греки, стыдился чувств брутальный Рим, который так и не дорос до той возвышенной морали, когда от счастья умирали. Топили горе в море слез. Из пышного куста акации, сирени, Где круто сплетены ветви и листва, Из пышного куста его глубокой тени Возникли мы с тобой, не ведая родства. Дышало все вокруг акации, сиренью, Акации грозой, акации дождем. Ступив на первый круг, поддавшись нетерпению, пустились в дальний путь. Скорей, чего мы ждем? И каждый божий день посул и обещание, и каждый новый день, и каждый новый шаг. Откуда же теперь тоска и обнищание, усталость и тоска, и отчаяние и мрак? А начиналось так. Ветвей переплетений И дышит все вокруг сиренью и грозой И, видя наш восторг, шумит листва в смятении И плачет старый ствол смолистой слезой Неужто лишь затем порыв и ожидание Чтоб душу извели потери без конца О, ливень проливной и под дождем свидание О, счастье, воду пить с любимого лица в воздухе висит, фундамент не небылица, крылами машет птица и дождик моросит. Все в воздухе – окно, и лестница, и крыши, и говорят, и дышат, и спят, когда темно, и вновь встают зарей, и на заре басаю, кружу и зависаю меж небом и землей. На смерть Яши Встань, Яшка, встань, не умирай, как можно? Бесчеловечно это и безбожно, безжалостно ребенком умирать. Открой глаза и погляди на мать. Ты погляди, что с матерью надела. Она, твое бесчувственное тело, все гладит и не сводит глаз с лица. И волосы седые у отца. Он поправляет на тебе рубашку и повторяет, Яшка, сын мой, Яшка, и повторяет, Яшка, мой сынок. Гора цветов, венок, еще венок. Пришел ко мне смешливым второклашкой, Нос вытирал дырявой промокашкой, И мы с тобой учили I and you, I cry, I sing, я плачу, я пою. Как жить теперь на свете? Жить попробуй, когда вот-вот Опустят крышку гроба, В котором мальчик, давний ученик, Его лицо исчезнет через миг, И нет чудес. Но, Господи, Покуда еще не наросла сырая груда земли, Не придавили снег и лед, Приди, вели, пусть встанет, пусть идет. Вот какая здесь кормежка, Меда бочка, дегтя ложка, Вот какая здесь кровать, Мягко стелет, жестко спать, Вот какая здесь опека, Тот сгорел, а так Олека. Вот какая здесь любовь, Любит так, что горлом кровь. А вначале для затравки Хоровод на мягкой травке, Гули-гули, баю-бай, Сущий праздник, Божий рай. Или, может, и вначале Злые знаки день венчали, Может, череп на колу Не заметила в пылу. Хоть кол на голове тиши, Все улыбаешься в тиши. Тебе жестокие уроки, А ты рифмованные строки. А ты из глубины души Про то, как дивно хороши Прогулки эти меж кустами, Ольхи, твоими бы устами. Неясным замыслом томим Или от скуки Но художник холста коснулся осторожно, И вот уж линии, как дым, струятся, вьются и текут, Переходя одна в другую, художник женщину ногую От лишних линий, как от пут, освобождает Грудь, рука, еще последний штрих умелый, Я живу душа и тело, пока не ожили, Пока она еще нема, тиха, в небытии глухом и плоском, Творец, оставь ее наброском, не делай дерзкого штриха, Не обрекай ее на блажь земной судьбы и на страдания, Зачем ей непомерной данью платить за твой внезапный раж? Но поздно, тщетная мольба, художника держим до дрожи, Она вся светится, и, Боже, рукой отводит прядь солба. Тончайшим сделаны пером судьбы картинки, И виснут в воздухе сыром на паутинке. Летящим почерком своим дожди рисуют, И ветер легкий, как дым, штрихи тасует. Рисуют, будто на бегу, почти небрежно, Я тот рисунок сберегу, где смотришь нежно. Живу покорно и тихо, и под сурдинку Колеблет ветер два штриха и паутинку. Чьи-то руки взметнулись над стылой водой, Как бы дело не кончилось страшной бедой, Как бы кто-то в отчаянии или в бреду Не пропал в зачарованном этом пруду. Сбереги его душу, Господь, сбереги! По осенней воде разбежались круги. Чьи же руки вздымались, и голос был чей, И кому целый лес запылавших свечей. Любовь до гроба, жизнь до гроба, Что дальше сообщат особо. И если есть там что-нибудь, узнаешь, А пока забудь, забудь и помни только это, Поля с рассвета до рассвета, Глаза поднимешь, небеса, Опустишь травы и роса.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 Конец первой книги. Читал Иван Литвинов.